Глава четырнадцатая Мы с псом переночевали у костра и ждали десяти часов, когда нам должны были принести продукты. Время шло, но никого не было. Я начал думать о том, что какая-то неприятность на подходе. И точно, в половине одиннадцатого появился старший парень. Он подошел, молча сел и стал ждать. Через пять минут появился мужчина невысокого роста, в пиджаке и кепке, с остроносым лицом и хитрым прищуром глаз. Я понял, это отец парня. Он присел у костра и молчал. Я смотрел на него и, как учили в таких случаях, направил взгляд в его переносицу. Мы оба молчали. На курсах нам говорили, что есть случаи, когда нужно ждать, пока не заговорит ваш собеседник. Кто первый начнет, тот и покажет свою слабость. Парень хотел начать говорить, но отец шлепнул его по руке. Мы все ждали. Я посмотрел на пса. Тот, чувствуя ответственный момент, даже не шевелился. Молчание затянулось. Я в своем пространстве. Я хозяин. А он пришел. Так пусть и начинает. Ему что-то нужно, не мне. «Ну что вы хотите мне сказать?» – начал мужчина. Я перевел взгляд на его сына, потом снова на него, и он понял меня и отослал парня. Потом посмотрел на пса. «Он ничего не расскажет», – улыбнулся я одними губами. «Зачем вы моего сына посылали в магазин за продуктами? Он что, вам шестерка?» – мужчина вежливо говорил. Однако чувствовалось, что в любое время – Он может сменить тон. «Давайте поговорим спокойно, Тимофей Краскин». Я решил, что официальный тон подойдет лучше. «Извините, а с кем я говорю?» – отозвался мужчина. «На данный момент это неважно Возможно, позже я что-то и расскажу», – ответил я. «На человека из органов вы не похожи. КГБ тоже не похожи. Не могу понять». «Как с вами общаться?» Было видно, что отец парня не знает, как себя вести. Я глянул на его кисти рук. Все правильно. Наколотые перстни были и на тех местах, которые я видел. Он заметил мой взгляд и спрятал руки. «Давайте сделаем так», – я начал говорить. «Я расскажу немного о вас, хотя лично вы мне не нужны. Итак». Вы в свое время подписали заявление о сотрудничестве с органами. Так? Мужчина при этих словах оглянулся на сына. И понял, что сын это уже знает. А вообще отошлите сына назад. Потом расскажете ему сами, что хотите. А то, может быть, мы с вами не договоримся. Зачем сыну быть свидетелем чего-нибудь такого? Мужчина коротко задумался потом махнул рукой сыну. «Иди домой». Парень посмотрел на меня и, опустив голову, пошел домой. Он сейчас точно убедился, что его отец – стукач. Без сына разговор пошел легче. Видимо, мужчина уже решил для себя, как ему себя вести. Я начал говорить о майоре Кукушкине. Мужчина все ниже склонял голову и, наконец, кивнул. «Все, хватит!» Я смотрел и думал, как быстро меняется человек. Только что был вполне уверенный в себе мужчина. И вот теперь передо мной жалкий, поникший уголовник. Я стал объяснять, что мне нужно. Дальше мы договорились, что сегодня, к вечеру, часов шесть, его сын принесет мне продукты. И будет носить, пока я не отменю задание. Он кивнул головой и стал подниматься. Руку я ему жать не стал. Но когда отворачивался, то заметил, что мой пес дернул головой. Я резко ушел в сторону и вовремя. Его рука с ножом зацепила мой пиджак. Я повернулся и сделал мужику загибание верхушки. Это довольно жестокий прием. Если его делать на асфальте, то запросто можно убить человека. Я придавил его коленом к земле. Нож его валялся рядом. «Может, кончить тебя, чтобы больше не коптил белый свет? Одной мразью меньше станет. Так пацана твоего жалко», — намеренно жестко говорил я. «Живи, покамест, еще раз рыпнешься, весь поселок будет знать, что ты стукач, что ты много людей сдал, чтобы себя спасти». Я отопнул нож и отпустил Тимофея. Тот встал, отряхнул пиджак и неожиданно склонился передо мной. «Вы уж извиняйте, по глупости я напал. Прошу вас, никому не говорите за меня, и с сыном я поговорю. К вечеру он принесет вам еду». «Никому не говори про меня. За мной должны приехать, не дай бог что-то со мной случится. Ты не в лагерь пойдешь, ты туда пойдешь». Я показал на землю. «Я понял, все понял», – затороторил Тимофей. «Мой пес внимательно смотрел на него». Тимофей пошел, опустив плечи. Мы с псом собрались в поселок. Нужно было идти на почту, узнать новости от Шуры. Мешок с оставшейся едой я спрятал повыше на дерево и рядом помазал мазью Дета. Может, Бурундуков отпугнет, а то я видел одного рядом. В поселке мы не задерживались. Зашли на почту. Там я получил телеграмму от Шуры. Потом зашел в продуктовый магазин, купил себе еды. Это на всякий случай, если мне никто не принесет вечером. Зашел в промтоварный и увидел кеды. Купил их. Также трусы, носки, приличную рубашку, брюки, штормовку и еще один рюкзак. Все вещи затолкал в него, и мы отправились обратно в лес. Хорошо, что дождя не было. Улицы в поселке были только грунтовые. Представляю, что на них делается во время дождя. Мы шли по тротуару. Вообще-то отличное изобретение, деревянные тротуары. Ни грязи, ни пыли. Ровно к шести часам сын Тимофея принес продукты и даже отдал сдачу. Со мной он не разговаривал. Положил матерчатую сумку около костра и ушел. Прошло несколько дней. Я ждал Шуру. Ее все не было. Я начал волноваться, Как бы чего ни случилось, возможно, за ней тоже следят. Но она приехала. Она засмеялась, когда увидела меня. В старых штанах, рубахе, бородатый я походил на какого-то бомжа. Она привезла новый паспорт и даже станок для бритья. Но бриться я не стал. Тем более, когда я рассказал, что произошло в поезде, она сказала, «За нами тоже охотятся. Вот только кто?» Мы успели поесть и хотели идти ловить попутку, потому что на автобусе ехать было опасно. Как вдруг мой пёс что-то услышал и навострил уши. Вернее, одно, второе повисло. «Так, Шура, уходим!» – я начал командовать. Я понял, что Тимофей не выдержал и съездил в район. Там всё доложил своему начальнику. Шура без слов подчинилась. «Я в эти несколько дней...» На всякий случай обошел всю местность по кругу в радиусе трех километров нас учили от места длительного привала делать радиалки пути отхода вот сейчас мои приготовления и пригодились убрать за собой мы не успели да и смысла не было взяли самое необходимое и вперед и сейчас мы шли по квартальной дороге заросшей травой мы торопились «Наверняка за нами шли несколько человек». По пути Шура сказала, что наши беглецы находятся в находке или около неё. Точные данные передадут позже. Я вкратце рассказал о своих заключениях здесь, в поселке. Быстрым шагом мы шли в сторону автомобильной трассы. Пес бежал рядом. Поминутно приходилось оглядываться – «Мне кажется, что мы должны были оторваться от преследователей, тем более у них наверняка нет собаки-следопыта, и они будут ориентироваться только на рассказы уголовника. Интересно, как он сейчас оправдается перед своим сыном? А может, это и правильно то, что я сделал?» И парень задумается об уголовной романтике на примере своего отца. «Мы прошли уже километров пять, пора сворачивать». Где-то здесь должна идти автомобильная трасса. Я оглянулся на пса. Он сидел и смотрел на меня. Вот так. Прощание с псом было прямо до слез. Сентиментальный я человек, наверное. Он смотрел в мои глаза, и во взгляде его читалась такая преданность мне, что я чуть не взял его с собой. Но я, конечно, понимал, что никуда не смогу его взять. Похоже, пес тоже все понимал. Я в последний раз обнял его, погладил по голове, выжу, выложил из рюкзака всю колбасу и пошел догонять Шуру. Один раз оглянулся, пес сидел и смотрел на меня. К колбасе он даже не притронулся. Мы вышли к дороге и стали останавливать машины. Но никто не останавливался. Да и понятно, я в старой одежде, бородатый, стоим в лесу. Страшно, кто такие». Тогда Шура сказала мне отойти и стала голосовать одна. У нее получилось, и скоро мы ехали в грузовике, удаляясь от поселка. Я кое-как переоделся в кузове, а старую одежду выбросил на обочине. Шура толкнула меня в плечо. «Мы с тобой, как муж с женой, едем в город». В маленьком городке мы вышли недалеко от вокзала и дали денег водителю. Он не отказался и даже поблагодарил нас. Мы сели в электричку и поехали. В следующем городе Шура купила билеты на поезд. Она заплатила за все купе, и нам никто не мешал. Я сходил в туалет, подровнял бороду. Шура достала две книжки, одну сунула мне, и мы начали отдыхать. Шура на двух станциях выходила. Наверное, связывалась с кем-то. Мне она ничего не говорила. «Да мне не интересно было». Я хотел отвлечься от всего. В городке, куда мы приехали, мы остановились в двухкомнатной квартире. Скромная пятиэтажка, во дворе детская песочница и грибок, деревянный стол, на котором забивали козла, местные пенсионеры и несколько жиденьких кустиков. Мы ждали Глеба с Милой. Они должны были приехать сегодня. Завтра начиналась наша операция». Шура в который раз повторяла «Ты, главное, не волнуйся. Все будет хорошо». Да я и не волновался. Детали операции в принципе разработаны. Глеб с Милой все равно на подхвате. Даже если не приедут, просто нам больше усилий придется приложить. Ну и ничего. Конечно, план разработали не мы. Нам его просто передали. Есть, видимо, аналитики-разработчики. А мы так, группа захвата и доставки объектов. А что, нисколько даже не обидно. Пусть будет, как говорил мой знакомый, когда его спрашивали, а что с ним делать. Наши подопечные находились на окраине городка, на последней улице. Дом, в котором они жили, стоял предпоследним. Улица хорошо просматривалась. Со стороны огородов была лесопосадка. Перед самим домом находился глухой забор высотой 2,5 метра. Он продолжался и у соседей. Кроме того, во дворе бегали собаки и, судя по их лаю, немаленькие. Вот как тут взять? Конечно, можно со всех сторон окружить и нагло захватить. Но это привлечение внимания, это явное сопротивление. А зачем нам это нужно? Необходимо сделать все тихо и мирно так, чтобы никто ничего не понял и не заподозрил. Как только мы с Шурой приехали сюда и определились на местности, тут же начали решать задачу захвата. Думали и спорили целых три часа. Изрисовали кучу бумаги, но ни к чему не пришли. Не получалось по-тихому. Мы, конечно, понимали, что лучше всего выманить их оттуда и потом в каком-нибудь месте взять но ничего умного в голову не лезло. А потом Шура съездила куда-то и привезла план. Такой нелепый план мог придумать только ребенок, да еще и неадекватный. Дело в том, что в плане говорилось не о том, что мы должны их выманить, а о том, что они должны нас поймать. А когда поймают, вот тогда и действовать. В качестве живца должна была быть Шура. Ее некоторая неповоротливость с виду, ее грубоватые манеры и иногда простодушный вид маскировали умную, хитрую и настойчивую женщину. Она была опасным противником. В качестве живца Шура должна была быть недолгое время. На подстраховке мы, Глеб, Мила и я. Возможно, где-то еще были люди, но не факт. По плану Шура должна была подойти к дому, и постучаться в ворота. Из дома должны были выйти и ответить. Шура представилась бы ветеринарной службой из района. Дальше еще нелепее. Ее должны были по плану пустить во двор. Там она должна была сориентироваться и обезвредить хотя бы одного из пары. Потом должен был подскочить я и помочь ей. Мы с Шурой попили чаю и решили действовать по-другому. Мы все-таки хотели выманить их из дома. Шура должна была подойти к воротам и постучаться. В этот момент я должен был ехать на велосипеде и неожиданно упасть, и у меня должен был начаться приступ эпилепсии. Шура должна была закричать «На помощь!» Наша пара вышла бы помогать. А Шура разыграла бы растерявшуюся девушку, и когда меня должны были спасать, мы должны были воспользоваться моментом. Дело в том, что у нас имелось одно средство, которое при воздействии на человека сначала парализует волю, потом через час погружает в сон. На подстраховке должны были быть Глеб и Мила. Мы еще раз подумали, провели мозговой штурм, но ничего более умного нам в голову не пришло. Тогда обсудили детали и стали готовиться. На следующий день я взял на прокат велосипед у местного мальчишки. Пришлось дать ему 3 рубля. Будущий бизнесмен, нисколько не удивлюсь, если так и будет. Шура ушла вперед, я за ней. Глеб и Мила так и не появились. Все придется делать нам самим. Сначала все шло по нашему плану. Я поехал по улице. Шура подходила к дому. Согласно договоренности я упал и меня начало трясти. Я несколько раз в жизни видел приступы эпилепсии, и поэтому представлял, как это происходит. Думаю, у меня получилось изобразить припадок. Меня трясет, я уже сильно вошел в роль. Шура начала уже стучать в ворота, а ей никто не открывает. Она направилась к окнам и собиралась стучать в них. Она закричала «Помогите! Человеку плохо!» Тишина! никого я уже думал все ничего не получилось как неожиданный изворот выскочил мужчина подхватил меня и стал заносить во двор за ним заскочила шуура меня положили на траву и мужчина начал разжимать мне рот туда он мне вставил палку и начал держать меня одной рукой он достал из кармана рубашки бумажный пакетик и что то из него высыпал мне в рот. Я чуть не подавился. Порошок был довольно противный. Шура держала мои ноги. Я почувствовал, что уплываю. Очнулся я в машине. Сидел на заднем сиденье. Рядом был тот мужчина. Он смотрел вперед бессмысленными глазами. Впереди за рулем был Глеб, а сбоку мужчины сидела Мила. Ехали недолго. Мы оставили машину, За трансформаторной будкой сами пошли в дом. В квартире Глеб начал издеваться надо мной. «Понятно, за что ты не любишь Шуру. Она начальница. И даже понятно, чем тебе не нравится Мила. Но я-то что тебе сделал? Ты ведь всю дорогу обзывал нас всех. Кстати, ты даже хотел переспать с Милой. Но выражался ты как-то непонятно. В общем, мы смотрели на тебя и сначала хохотали, потом ты нас доставать начал». И пришлось тебе дать снотворное, чтобы ты заткнулся. Я, честно говоря, не ожидал, что ты такой болтун. Я сидел и мне было стыдно. Шура с Милой бегали по квартире. Они собирали вещи. Наконец, все было готово. Шура отправила Глеба и Милу в магазин, а сама рассказала, как все было на самом деле. После того, как мужчина засунул мне в рот порошок, Шура заторопилась. Она поняла, что счет идет на секунды. Она попыталась схватить мужчину. Он вывернулся и, в свою очередь, хотел вызвать кого-то из дома. Не знаю, как удалось Шуре, хотя она все же спортсменка. Она коснулась своим перстнем, открытой кисти мужчины и стала считать. Через пять секунд должен был наступить паралич воли. Он не наступал. На крыльцо выскочила помощь в виде темноволосой женщины. Шура поняла, это сообщница мужчины. Я ничем не мог помочь. Я уже лежал в полной отключке. И вот тогда, когда Шура готовилась к борьбе с двумя противниками, мужчину вдруг повело в сторону, и он уселся на землю. Глаза его округлились, рот открылся, сообщница исчезла. Шура приказала мужчине «Сиди здесь». Сама же бросилась в дом. В доме было три комнаты и кухня. Нигде никого не было. В одной из комнат было открыто окно. Понятно, что женщина сбежала. Времени на погоню совсем не оставалось. Шура поспешила на улицу спасать меня. Дело в том, что мужчина понял, что мы являемся группой захвата. И обезвредил меня, засыпав мне в рот порошок. В нем, скорее всего, был парализующий эффект. Мне срочно нужно было противоядие. Вот Шура и дала мне его. Она собиралась меня оставить здесь, а мужчину увести. Но когда с улицы раздался голос Глеба, она обрадовалась. Шура повела мужчину, а Глеб и Мила потащили меня к москвичу.